Глава пятая С вами доктор Сьюзен Чандлер. Я благодарю нашего гостя, доктора Дональда Ричардса, и всех вас за участие в передаче. Красный огонек, вы в эфире, погас, Сьюзен сняла наушники. «Ну, вот и все», — сказала она. В студию вошел Джед гини «Думаешь, эта женщина говорила всерьез, Сьюзен?» Думаю, да. Об одном молю, чтобы она не передумала и пришла на встречу со мной. Дональд Ричардс вышел из студии вместе с ней и дождался, пока она поймает такси. Усадив Сьюзен в машину, он нерешительно заметил. «Думаю, шансов у вас меньше, чем 50 на 50, что это Карн придет». Но если она все-таки появится, мне хотелось бы обсудить с вами ее рассказ. Может, я смогу помочь? Сама не знаю, почему Сьюзен вдруг ощутила раздражение. Там видно будет, ответила она каменным тоном. Другими словами, не суй нос не в свое дело, мягко усмехнулся Ричардс. От души надеюсь, что она придет. До встречи!